Глава 7. Вокруг жёлто-оранжево, словно око дракона или огненный опал солнца, не спеша кружились по вытянутым орбитам семь планет. Год на третьей зелёной планете длился 60 земных лет. Счастлив тот, кто встретит свою вторую весну, так перевёл один из пословиц того мира Ори. Когда планета находилась на самом дальнем от солнца участке своей орбиты, Зимы в северном полушарии, благодаря сильному наклону планетарной оси к плоскости эклиптики, становились студёными, мрачными и наводящими ужас. Во время долгого, в половину человеческой жизни лета, в этом мире наблюдалось не знавшее границ пиршество жизни. Гигантская луна, цикл которой составлял 400 дней, поднимала грандиозные приливные волны в глубоких морях планеты. А ещё в список чудес входили частые землетрясения, действующие вулканы, бродячие растения, поющие животные и люди, имевшие собственный язык и строившие города. В этот удивительный, хотя и не столь уж необычный мир 20 лет назад прибыл космический корабль. Ори имел в виду 20 гигантских лет этой планеты, то есть более 1200 лет по земному летоисчислению. Прибывшие на корабле колонисты, подданные Лиги Всех Миров, посвятили свой труд и свою жизнь незадолго до того открытой планете, удалённой от древних центральных миров Лиги, в надежде в конце концов привести разумных обитателей планеты в лигу в качестве новых союзников в грядущей войне. Такова была политика Лиги в течение многих поколений. Со времён прихода предупреждения из оскопления Гиад о гигантской волне завоевателей которая столетия за столетием перемещалась от планеты к планете, неумолимо приближаясь к обширному скоплению из 80 планет, гордо называвшим у себя Лигой всех миров. Земля, находившаяся на самом краю ядра Лиги, ближе всех к недавно открытой планете Верель, снарядила первый корабль с колонистами. Ожидались корабли из других планет Лиги, однако ни один из них так и не совершил посадку на Верель. Война опередила их. Единственной нитью, связывавшей колонистов с землёй, с главной планетой лиги доминантов и со всеми остальными мирами лиги, был ансибль средство мгновенной связи, установленное на борту их корабля. По словам Ори, ни один корабль не мог перемещаться быстрее скорости света. Тут Фолк поправил юношу. В действительности существовали военные корабли, построенные на принципе ансибля, но они были лишь смертоносными машинами, Невероятно дорогими и неспособными перевозить живых существ. Скорость света с её эффектом замедления времени для путешественников ограничивала быстроту перемещения людей как тогда, так и теперь. Поэтому колонисты Вереля оказались абсолютно оторванными от родного мира, и все новости получали через Ансибь. Не прошло и 5 лет, как им сообщили, что нагрянул враг, и сразу же после этого сообщения стали взбивчевы. Почерчеваричивыми, прерывистыми и вскоре вовсе прекратились. Примерно треть из числа колонистов решила преодолеть на корабле гигантскую вековую пропасть, отделявшую их от земли, чтобы влиться в борьбу своего народа против захватчиков. Остальные же остались на Вереле, обрекаясь себя на добровольное изгнание. До конца своих дней им так и не суждено было узнать, что случилось с их родной планетой и с лигой, которой они служили. Что представлял собой враг и удалось ли ему одолеть Лигу, или же он был разбит на голову. Колонисты остались без корабля и средств связи, в изоляции, маленькое поселение, окруженное любопытными и враждебными аборигенами, которые находились на более низкой стадии развития, но ничем не уступали людям в интеллекте. Колонисты, а затем и их потомки, ждали, но звезды, мерцавшие над их головами, хранили молчание. Больше не было ни кораблей, ни ни каких-либо известий. Их собственный корабль, очевидно, был уничтожен, а записи об открытии новой планеты утеряны. Все забыли о маленьком, желто-оранжевом опале, затерянном среди мириадов звезд. Колония процветала, разрастаясь все дальше вглубь материка, на живописном побережье которого был основан первый город, названный Альтерой. Затем, через несколько лет, Тут Орий запнулся и поправил себя. То есть через 600 лет по седьмому летоисчислению. Кажется, это был десятый год со основания колонии. Я ведь только начал изучать историю прежде Ромарин, но мой отец и вы любили рассказывать мне о подобных вещах перед путешествием. Колония стала переживать тяжёлые времена. Риск уменьшилось число рождений, и ещё меньше детей выживало. Здесь Орис снова запнулся, потом наконец сказал: "Помню, как вы говорили мне тогда, что альтериани не понимали, что с ними происходит. Они полагали, что причиной тому близкородственные браки, но на самом деле это было нечто вроде отбора. Повелители же утверждают, что такого быть не могло, поскольку независимо от того, сколько времени на планете существует колония чужаков, она продолжает оставаться чужеродной. С помощью Манипуляции с генами можно получить потомство от браков с коренными жителями, однако оно будет стерильным. Так что я не знаю, что же в точности случилось с альтеранами. Я был совсем ребёнком, когда вы и отец пытались поведать мне об этом. Помню, как вы говорили об отборе с целью появления жизнеспособного вида. В общем, колонисты были на грани вымирания, когда им удалось вступить в союз с одной из туземных народностей тварцами. Они вместе пережили зиму, и когда пришла весенняя пора размножения, вдруг обнаружили, что тиварцы и альтерани могут иметь потомство. Во всяком случае, в достаточном количестве, чтобы основать гибридную расу. Повелители утверждают, что такое невозможно, но я помню, именно так вы рассказывали мне. И мы, потомки этой расы, вы являетесь потомком Альтера Агата при Акромара главы колонии землян в течение всей зимы X-го года. Мы еще в школе узнали об Агате. Ваше имя, Прочрамарн, Агат из Шарена. У меня нет столь известных предков, но моя прабабушка родом из семи Эсми из Киоу. Это все альтеранские имена. Конечно, для демократического общества Земли подобные различия ничего не значат, правда? Тут на лице Ори опять выступила печать беспокойства. Как будто юношу раздирал какой-то неясный внутренний конфликт. Фольк вновь вернула его к полному домыслу и догадок о рассказу об истории Виреля, такой, какой её запомнил Ори. Новое племя тиварцев Алтериан расцвело за годы, последовавшие после зловещей десятой зимы. Маленькие городки стали разрастаться. На единственном континенте Северного полушария установилась культура торгового обмена. В течение нескольких поколений она охватила и примитивные народы южных континентов, где проблема выживания в суровую зиму утратила былую остроту. Население выросло, наука и техника развивались всё возраставшими темпами, ведомые книгами альтеры, корабельной библиотекой тайны которой становились всё более объяснимыми по мере того, как отдалённые потомки колонистов восстанавливали утраченные знания. Поколение за поколением хранила и копировала эти книги, изучая язык, на котором они написаны. Им был, конечно же, галакт. В конце концов исследовали даже Луну и планеты системы. Рост городов и распри между народами контролировала и сглаживала могущественная империя Келшек, раскинувшаяся на древнем северном континенте. На гребне эры мира и могущества империя построила и отправила в космос корабль, способны двигаться со скоростью света. Этот корабль Альтера покинул Верель через 18,5 лет после того, как к Земли прибыл корабль с колонистами, то есть через 1200 лет по земному летоисчислению. Экипаж судна не знал, с чем ему суждено столкнуться на Земле. На Верели ещё не разобрались в принципе работы ансибля, а радиосигналы посылать в космос не осмеливались чтобы не выдать своё местоположение какому-нибудь враждебному миру, где правил враг, которого так боялась Лига. Чтобы получить необходимые сведения, туда должны были отправиться живые люди, преодолев непроглядную тьму, отделявшую Альтериан от их прародины. Сколько времени длилось путешествие? Более 2 лет по летоисчислению Виреля, возможно, 130-140 световых лет. Я тогда был совсем ещё мальчишкой, пречь Ромарон, и многого не понимал, а о многом мне не рассказывали. Фальк не мог взять в толк, почему подобное неведение должно смущать паренка. Лично его в гораздо большей степени ошеломил тот факт, что Оре, которому на вид было лет 15-16, прожил уже около 150 лет. А он сам Альтер продолжал Оре Отправилась на землю с космодрома, расположенного вблизи древнего Тиварского прибрежного города. На борту корабля было 19 мужчин, женщин и детей, большей частью подданных империи Келшек, ведущих свой род от первых колонистов. В взрослых отбирал совет империи с учётом степени подготовленности, способности, смелости и наличие Арлиш. Я не могу подобрать нужного слова на галактике. Арлиш это Арлиш. Без хитростно улыбнулся юноша. Рейл означает делать правильные вещи, вроде учёбы в школе, как река следует своему руслу. Арыш, как мне кажется, проистекает из Рейл. Тао, спросил Фальк, но Ори никогда не слышал о древнем каноне человечества. Что случилось с кораблём? Что произошло с остальными 17 членами экипажа Альтеры?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 Если только специально не готовиться к нему, наш корабль готов не был. Никто не пришёл в себя, когда на нас напали. Поэтому-то я помню о нападении не чуть не больше, чем вы, Преч Ромаран. Очнулся я уже на борту корабля Сингов. Почему тебя, мальчика, взяли в такую опасную экспедицию? Мой отец был её руководителем, мать тоже находилась на корабле. Вы же знаете, Преч Ромаран, когда возвращаешься из такого путешествия,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 Не могу до конца поверить в то, что вы ничего не помните. Разве что, когда вы делаете нечто подобное. Качаю головой. Но верили в знак отрицания мы пожимаем плечами, вот так. Простодушный мальчик был неотразимым. Фолк попытался пожать плечами, ему показалось, что в этом есть какая-то правильность, привычность, которые способны были убедить его в том, что жест этот ему давно и прекрасно знаком. Он улыбнулся, и Оре тут же повеселел. Вы так похожи на себя прежнего, Пречра Марен, и вместе с тем совсем другой. Простите меня, но что же с вами такое сделали, чтобы заставить вас столько забыть? Они уничтожили меня? Конечно же, я похож на себя. Я таков, какой я есть. Я Фальк. Он спрятал лицо в ладонях. Ошеломлённый Оре молчал. Неподвижный прохладный воздух комнаты светился подобно иссине-зелёному драгоценному камню вокруг них. Западная стена играла в лучах заходящего солнца. Насколько пристально здесь за тобой следят? Повелители считают, что мне лучше иметь при себе коммуникатор, особенно когда я улетаю куда-нибудь на аветки. Оре притронулся к браслету на левом запястье, напоминавшему обыкновенную золотую цепочку. Это опасно оказаться среди туземцев. «Но ты волен ходить, куда тебе заблагорассудится?» «Да, конечно. Моя комната, Преч Ромарен, точно такая же, как эта ваша, только расположена по другую сторону каньона». Оре снова смутился. «Здесь у нас нет врагов, поймите, Преч Ромарен». «Нет». «Тогда где же они?» «Ну, снаружи, там, откуда вы пришли». Они уставились друг на друга, чувствуя обоюдное непонимание. Ты думаешь, что люди, земляне, наши враги? Ты думаешь, что это они уничтожили мой разум? А кто же еще? — прошептал тяжело дыша перепуганный Ори. — Пришельцы, синге. — Но никакого врага не было, — мягко возразил мальчик, словно понимая, насколько его бывший учитель и повелитель невежественно дик. Как впрочем и войны, в комнате раздался приглушённый дребезжащий звук, похожий на удар гонга. И через мгновение пистелесный голос произнёс: "Собирается совет". Сквознула в сторону дверь, и в комнату вступила высокая фигура в длинной белой мантии и вычурном чёрном парике. Брови на лице вошедшего были сбриты и нарисованы высоко на лбу. Лицо превращённое наложенным гримом В безжизненную маску было лицом уверенного в себе человека среднего возраста. Ори Пули выскочил из-за стола и поклонился, прошептав: "Добро пожаловать, лорд Абандибот". "Хар-ори", отозвался мужчина приглушённым до уровня скрипучего шёпота голосом. "Приветствую тебя, малыш". Затем он повернулся к фальку. "И вас тоже, Агат Рамаран. Добро пожаловать к нам". Совет земли собирается, чтобы ответить на ваши вопросы и удовлетворить ваши просьбы. Смотрите. Он лишь мельком взглянул на фалька и ни на шаг не приблизился ни к одному из верелиа. Этого человека окружала какая-то странная атмосфера власти, а также полный самодостаточности, поглощённости самим собой. А бандиб подержался особняком, недостижимый ни для кого. Все трое на мгновение замерли. Фалько, проследив за взглядом устальных, увидел, что внутренняя стена комнаты потускнела и преобразилась, превратившись в нечто напоминавшее прозрачный сероватый студень, в котором двигались и трепетали линии и формы. Затем изображение прояснилось, и Фальк затаил дыхание. Возникло лицо Эстрил, только увеличенное раз в 10. Её глаза смотрели на Фалька с отрешённым спокойствием портрета. Я стрела Зябельбель. Губы изображения шевелились, но откуда исходил голос, определить было невозможно. Холодный отстранённый шёпот трепетал в воздухе комнаты. Меня послали доставить в город в целости и сохранности участника экспедиции с планеты Верель, проживавшего по слухам на востоке континента номер 1. Я думаю, это именно тот человек, который нам нужен. Её лицо растворилось. Его сменило изображение лица Фалька. Бестелесный, шипящий голос спросил, «Узнает ли Хар-Ори этого человека?» Как только юноша заговорил, на экране появилось его лицо. «Это Ага Трамарен, повелители, навигатор Альтеры». Лицо мальчика поблекло, и мерцавший экран опустел. Шепот множества голосов зашелестел в воздухе, будто совещались между собой духи, разговаривавшие на неизвестном языке. Значит, синге во время заседания совета сидели каждый в своей комнате в окружении одних лишь шепчущих голосов. Пока шла вся эта абракадабра вопросов и ответов, Фальк шепнул Оре. — Ты знаешь этот язык? — Нет, преч Ромарин, со мной они всегда говорят только на галакти. — Почему они общаются таким способом, а не лицом к лицу? И слишком много. Лорд Абанди вот говорил мне, что на совете земли присутствуют тысячи и тысячи сингвов. Они рассеяны по всей планете, хотя Эстох является единственным городом. Жужжание бесплотных голосов стихло, и на экране появилось новое лицо лицо мужчины с смертно бледной кожей, чёрными волосами и блёклыми глазами. Кенкеник шепнул Оле. Мужчина заговорил. Агатрамаран. Мы собрались на этот совет для того, чтобы вы могли завершить свою миссию на земле. И если пожелаете вернуться, затем на свою родную планету. Сейчас лорд Пелли, а Бандибут передаст вам мысленное послание». Стена тут же погасла, вновь обретя полупрозрачный зеленоватый оттенок. Высокий человек в дальнем конце комнаты пристально посмотрел на Фалька. Губы его не шевелились, но Фальк слышал его речь, не приглушенную, а четкую и необычайно отчетливую. С трудом верилось, что это мысли-речь, и в то же время это не могло быть ничем иным. Лишенная характерных особенностей тембра, освобожденная от всего наносного, она была абсолютно понятной и простой. Один разум напрямую обращался к другому. «Мы пользуемся мысли-речью, чтобы донести до вас правду и только правду поскольку не мы, называющие себя сингами, не какие-либо другие люди не в силах исказить или утаить истину при мысли речи. Ложь, которую люди приписывают нам, сама по себе является ложью. Но если вы предпочитаете говорить вслух, то так и поступайте. Тогда и мы последуем вашему примеру». «Я не владею искусством мысли речи», — громко произнес Фальк после некоторой паузы. Его живой голос резанул по ушам после этого яркого, бесловесного контакта разумов. Хотя слышу вас достаточно хорошо и не прошу у вас правды. Кто я такой, чтобы требовать истину? Но мне хотелось бы узнать то, что вы считаете необходимым сообщить. Юный Орий выглядел потрясённым, но на лице Абандивата не отразилось абсолютно никаких эмоций. Очевидно, он был настроен одновременно на мозг как фалька Так и мальчико, что само по себе являлось величайшим достижением, насколько мог судить Фальк, поскольку Ори вслушивался в телепатическую речь с явным напряжением. Люди стёрли содержимое вашего мозга и научили вас тому, что они пожелали, тому, во что сами хотят верить. Поэтому вы и не доверяете нам. Именно этого мы и боялись. Спрашивайте нас о чём хотите, Агатра Маран свиреле. Мы будем говорить только правду. Как долго я нахожусь здесь, в Эстохе? Шесть дней. Почему меня сперва накачали наркотиками и пытались одурачить? Мы пытались восстановить вашу память, однако нам не удалось этого сделать. Не верь ему, не верь ему, убеждал себя Фальк с такой неистовостью, что Синг, обладая он хоть зачатками дара эмпатии, Без всяких сомнений, вполне отчётливо воспринял бы эту мысль. Но это не имело никакого значения, игру надлежало сыграть так, как того хотят повелители, несмотря на то, что они устанавливали её правила и были весьма сведущи в подобных играх. Неведение фалька не играло никакой роли. Его главным козырем была честность. Он всё поставил на одну старую истину: нельзя надуть честного человека. Правда если довести игру до конца, приведет только к правде. «Объясните мне, почему я должен вам доверять?» Зазвучала мысль и речь, ясная, отчетливая, словно сыгранная на электронном синтезаторе мелодия, в то время как ее передатчики, а Бандибот, а также Фальк и Ори, стояли неподвижно, будто фигуры на шахматной доске. «Мы, те, кого вы зовете сингами, являемся людьми. Мы земляне». Мы родились на земле от обычных людей, так же как и ваш предок Джакаб Агад, житель первой колонии на Виреле. Люди научили вас тому, что, по их мнению, являлась историей земли тех 12 веков, которые прошли со времён основания колонии на Виреле. Теперь мы тоже люди. Научим вас тому, что известно нам. Не было никакого врага, что обрушился с далёких звёзд на лигу всех миров. Лигу уничтожили революция, гражданская война, собственная коррупция, милитаризм, диспотизм. По всем планетам Лиги прокатились волны переворотов. С главного мира были посланы карательные экспедиции, превращавшие поверхность оставших планет в расплавленный песок. Навстречу неизвестности в космос больше не отправлялись межзвёздные корабли. Он кишел кораблями-снарядами, разрушителями миров. Земля не подверглась полному уничтожению, хотя и погибла половина её населения вместе со всеми городами, кораблями и ansibleми, архивами и культурой. Всё это произошло за два ужасных года гражданской войны между повстанцами и сторонниками лиги, причём обе стороны были вооружены невообразимо мощным оружием, разработанным лигой для борьбы с враждебными пришельцами. Некоторые отчаявшиеся земляне, на какой-то миг одержавшие верх в борьбе, но знавшие, что скорый контрпереворот и разруха неизбежны, применили новое оружие. Они стали лгать. Они сами придумали себе имя, выдумали новый язык и невнятные предания о далёкой планете-пророждении, с которой якобы явились сюда. Затем они распространили по всей земле слух, как среди собственных приверженцев, так и среди сторонников лиги Будто с далёких звёзд пришёл враг. Именно он развязал гражданскую войну, проник во все шелоны власти, развалил лигу и захватил власть на земле. Теперь враг собирался покончить с войной. А добился он всего этого с помощью невиданной, жуткой, присущей только ему одному способности лгать в мыслях речь. Люди поверили в эти сказки. Они были созвучны их панике, их отчаянию, их усталости. Мир вокруг лежал в руинах, и они покорились врагу, который, как им хотелось верить, имел над ними сверхъестественную власть и потому был несокрушим. Они проглотили эту наживку, радиусом становления мир. С тех пор они и живут в мире. Мы, обитатели Стоха, рассказываем миф, мол, в начале всех начал создатель произнёс великую ложь. Тогда не существовало абсолютно ничего. Но создатель сказал: она существует. И вот для того, чтобы эта божественная ложь могла стать божественной истиной, тут же начала своё существование наша вселенная. Если мир среди людей зависит от лжи, найдутся те, кто пожелает подкрепить эту ложь. Поскольку люди упорно верили в то, что явился враг и овладел землёй, мы сами назвали себя врагом и стали править. Никто не пришёл, чтобы оспорить нашу ложь или нарушить установившийся мир. Планеты лиги разобщены, век межзвёздных перелётов миновал. Возможно, раз в столетие какой-нибудь корабль с далёкой планеты, вроде вашего, изобредает сюда. Но противники нашего правления, вроде тех, что напали на ваш корабль у барьера, по-прежнему существуют. Мы пытаемся взять их под свой контроль, поскольку правы мы или нет, Но вот уже больше тысячелетия мы несли и продолжаем нести бремя мира между людьми. За то, что мы сказали великую ложь, мы обречены теперь поддерживать великий закон. Вам известно этот закон, который мы, люди среди людей, навязываем каждому индивидууму. Единственный закон, которому мы научились в самую ужасную для человечества годину. Ослепительно яркая мысль и речь прекратилась. Впечатление было такое, словно в комнате неожиданно погас свет. В наступившей подобно тьме тишине юный Ори прошептал вслух «Почтение к жизни!». Вновь наступила тишина. Фальк стоял неподвижно, стараясь ни выражением лица, ни даже мыслями, которые могли быть подслушаны, не выдать охватившее его смятение и нерешительность. Неужели все, что он знал раньше, не соответствует истине? Неужели у человечества действительно не было врага? Но если эта история правдива, — наконец вымолвил он, — почему вы не поведаете об этом и не докажете свою правоту людям? Мы люди, — пришел телепатический ответ. Многие тысячи знают эту горькую правду. Мы те люди кто обладает властью и знаниями и пользуется ими во имя мира. Наступили темные века, и сейчас длится один из них. Один из многих, когда люди считали, что миром правят демоны. Мы играем роль демонов в их мифологии. Когда вместо мифов они начнут пользоваться логикой и разумом, мы придем им на помощь. Тогда-то они и узнают правду. «А зачем вы рассказали обо всем этом мне?» ради истины, как таковой, и ради вас самих. Кто я такой, чтобы заслужить такую честь? холодно повторил Фальт, смыриваясь через пространство комнаты в похожее на маску лицо Абандибота. Вы посланец затерянной в космосе планеты, колонии, все записи о которой были утеряны в эпоху смуты. Вы прибыли на землю, и мы, повелители земли, не смогли оградить вас от опасности. В этом наш позор и наше горе. Именно люди земли напали на вас, перебив или подвергнув лоботомии весь ваш экипаж. Люди земли, планеты, на которую вы вернулись спустя много столетий. Ими оказались повстанцы с континента номер 3, более развитого и густонаселённого по сравнению с данным континентом номер 1. Повстанцы используют украденные межпланетные корабли Они считают, что корабли, приходящие с около световой скоростью, могут принадлежать только сингам и нападают на них без предупреждения. Будь мы более бдительны, это можно было бы предотвратить. Мы готовы возместить вам ущерб любым доступным нам образом. Они искали вас и остальных все эти годы, вмешался в разговор Ори. В голосе юноши читались искренность и нотка мольбы. Очевидно, ему очень хотелось, чтобы Фальк поверил данной истории, принял её и сделал что? Вы пытались установить мою память, спросил Фальк. Зачем? Разве не за этим вы пришли сюда? Разве не за своей утерянной личностью? Да, это так, но я Фальк даже не знал, какие вопросы ему следует задать. Он никак не мог решить верить или не верить в то, о чём только что поведали Синги. У него не было критериев, опираясь на которые он мог бы вынести своё суждение. И два лизов и все остальные лгали ему в глаза, но нельзя было исключать возможность, что их самих обманули, или они просто пребывали в неведении. И всё же инстинктивно фальк с недоверием относился ко всему тому, в чём его только что уверял Абандибут. С другой стороны, тот объяснялся посредством вполне отчётливой и недвусмысленной мысли речи, где ложь невозможна, или всё же возможна, если лжец утверждает, будто он не лжёт. Оторвавшись от всех этих мыслей, Фалк ещё раз взглянул на Абандибота и сказал: Пожалуйста, больше не пользуйтесь мыслеречью. Я я хотел бы слышать ваш голос. Итак, вы обнаружили, что не в силах восстановить мою память. После плавности мысли речи, шёпот о бандиботе показался сбивчивым и скрипучим. По крайней мере, теми средствами, которыми мы и пользовались. А другими средствами не исключено. Мы считали, что в вашем мозгу установлена парагипнотическая блокировка. Но выяснилось, что содержимое вашего мозга было просто стёрто. Нам неведомо, как повстанцы смогли узнать технику этого процесса, которую мы держим в строжайшей тайне. Но ещё больше тайны является то, что даже стёртый мозг можно восстановить. На суровом, похожем на маску лице Синга на миг появилась улыбка и тут же исчезла без следа. Да, с помощью психокомпьютерной техники «Мы способны восстановить ваш прежний разум. Однако это связано с безвозвратной полной блокировкой замещающей личности. Поскольку таковая имеется, мы не сочли возможным продолжать работу без вашего согласия». «Замещающая личность?» Что, собственно, значили эти обтекаемые слова? Фальк почувствовал, как по его телу пробежали мурашки. Он осторожно спросил «Все».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 А также за реальную возможность завершить великую космическую миссию и возвратиться на родную планету, обогащённым знаниями, ради которых вы и отправились в путь. Несмотря на свой хриплый, странно звучащий шёпот, а бандибут и в обычной речи был столь же красноречив, как и в мысляны. Его слова текли нескончаемым потоком, и фаль кулавил, если уловил. Их смысл только с третьей-четвёртой попытки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 Я не в состоянии рассчитать курс. Но у этих людей есть около световые корабли и навигационные компьютеры. Тебе нужно лишь знать, вокруг какой звезды вращается верель, и дело с концом. Как расс этого, я и не знаю, преч рамары. Что за чепуха, заговорил было Фальк, его недоверчивость начала перерастать в гнев, а Бандибут поднял руку. Пойз, мальчик всё объяснит, ага трамары прошептал он. Объяснит, почему он не знает название солнца своей родной планеты? Это правда, пречера Маран, дрожащим голосом произнёс Ури, и его лицо залила краска. Если, если бы вы были самим собою, вы не задали бы такого вопроса. На девятом лунокруге дальше первой ступени не продвинешься. Ступени. Да, наша цивилизация, полагаю, очень сильно отличается от земной. Теперь я вижу, в свете того, что повелители пытаются здесь сделать, и в свете демократических идеалов земли, что данная система во многом является крайне отсталой. Но тем не менее, у нас существуют ступени, которые не зависят от ранга и происхождения и являются базисом фундаментальной гармонии. Я находился на первой ступени, а у вас, прачрамаран, была восьмая. И для каждой ступени имеются вещи, которые мы вас не будут учить о которых вам не должны и не будут рассказывать, которые вы не в силах понять, пока полностью не войдёте на эту ступень. И насколько мне известно, истинное имя планеты или её светила можно узнать не раньше, чем на седьмой ступени. До того они просто мир, верель и солнце, праха. Истинные имена, древние названия приведены в восьмом томе книг альтеры, книг колонии.